Глава четырнадцатая. Слова Дреймоса заставили меня призадуматься, но не более. Возможно, пока мы с Анерис были связаны, я сумел каким-то образом получить ее силу или часть. В любом случае, это ничего не меняло. Благодаря поглощению проклятия и чувству проклятого инженера, я мог в более короткие сроки стать гораздо сильнее, и это все, что имеет значение. Скрывающий полок исчез и замок проявился в реальном мире теперь его видели все, и это потенциально может вызвать проблемы. помимо нас тут есть и другие гильдии они вне всякого сомнения заинтересуются внезапно появившейся постройкой. Надо как можно скорее найти варвару забрать из этого тайника все ценное и уходить. иначе за свою добычу еще придется побороться и далеко не факт что мы выйдем из этой ситуации победителями. Мы втроем прошли к массивным металлическим воротам, которые, несмотря на свою по идее древность, выглядели так, будто их сюда поставили совсем недавно. Ни одной тебе царапинки или скола. Те оказались заперты, но я уже немного разобрался во внутренних системах тайника и знал, как их открыть. Для этого даже не пришлось прикладывать больших усилий, я просто положил руку на ворота. Послышался звук пришедших в движение шестеренок, и ворота стали неторопливо расходиться в стороны. «Есть кто-нибудь дома?» — рассмеявшись, крикнул Дреймос, заработав от меня неодобрительный взгляд. «Тут гости пришли, знаете ли!» Мы оказались в не слишком просторном внутреннем дворе, в котором не было совершенно ничего, абсолютно. Просто пустая площадка с пожухлой травой. Любопытно, что при этом трава до проявления крепости на этом месте была зеленой. Возможно, это эффект проклятия. Ну, тут ее точно нет, сказала Марина, оглядываясь. Проверим внутренние помещение, предложил я. Пройдя двор, мы вошли в одну из пристроек, ведущих внутрь этого замка, оказавшись в темном и сыром коридоре. Тут были факелы, но ни один из них не светил, но с этим помог Дреймос. Он достал свой меч из-за спины, заставил его вспыхнуть, а затем, насвистывая себе под нос, какую-то незамысловатую мелодию шел впереди и зажигал факелы. Мы с Мариной следовали за ним, не забывая поглядывать по сторонам. То, что это закрытый тайник, еще не значит, что здесь не может быть врагов. Напротив, Дреймас упомянул, что тут могут быть системы безопасности. И я не был до конца уверен, что перехватив управление, смог также нейтрализовать и ловушки. «Варя!» — кричала Марина, но ответа так и не следовало. Это заставляло нас нервничать, И лишь наш проводник выглядел беззаботно. «Варя!» Наверное, спустя минут десять без ходьбы мы совершенно случайно вышли на Чехову. Марина, как обычно, крикнула и внезапно получила ответ, а меньше чем через минуту мы уже стояли напротив одиночной камеры, в которой сидела Варвара. У девушки был очень недовольный вид. «Ну и чего вы так долго?» Рассердилась она, скрестив руки под грудью и недовольно поджав губы. Я тут уже весь голос сорвала. Так может, в следующий раз будешь думать, что делаешь? Я не любил читать нотации, но тут она сама напросилась. Ты могла просто погибнуть, как при попадании сюда, так и после. Что если бы мы не нашли способ попасть внутрь? Я понимаю, что ты четырехзвездочный ранкер, но такая самоуверенность граничит с глупостью. Да, можно было сказать все это мягче, но ее поиски меня несколько вывели из себя. Ведь действительно, самая опытная в нашей команде ведет себя настолько необдуманно». Она несколько мгновений недовольно сверлила меня взглядом, но затем вздохнула и примирительно подняла руки. «Хорошо, извините. Я правда действовала слишком глупо и самонадеянно. Мне казалось, что я окажусь во внутреннем дворе этого замка, и все будет нормально. Но вместо этого меня перенесло в эту тесную камеру. Но знаете, что самое худшее?» «Вот это!» — она щелкнула пальцами, словно что-то должно было произойти. «Но мы так и не поняли, что...» «Магия! Я не могу использовать магию!» — пояснила она. «Мои силы тут не работают! Сколько бы я ни пыталась, ничего не выходит!» «Потому что под полом подавляющий круг с черным лордритом!» — рассмеялся Дреймос. «Ты думаешь, что создатель этого места идиот?» «Нет, это хорошо продуманная ловушка, в которую ты угодила». Таким образом тайник ловил создателей и высасывал из них силы. «Неважно», — фыркнула Чехова. «Можете меня отсюда, наконец, вытащить?» Я бегло осмотрел темницу, но не нашел запорного механизма, на который можно было воздействовать. Но что-то же должно было опустить решетку вниз, под землю. Следовательно, нужно искать внимательнее. Мы осмотрели еще несколько камер, пока в конце концов не смогли обнаружить в отдельной комнате что-то вроде рубки охраны, где, судя по всему, и открывались камеры. Я повернул одну из десятка представленных ручек, которые, к сожалению, не имели пояснительных надписей, после чего Марина, наблюдавшая за камерами, крикнула мне, что камера открылась не та. Следом была вторая, третья, пятая, пока, наконец, мы не открыли дверь тюрьмы Варвары. «Ну, наконец-то!» Облегченно выдохнула она, оказавшись на свободе. Сложив ладони вместе, она затем развела их и продемонстрировала молнию, промелькнувшую между ними. Вот теперь все отлично. Похоже, ее сильно испугало то, что она лишилась своих способностей. Иначе ей бы не потребовалось наглядно убеждаться в том, что все снова работает. Вернулась магия? Да, целиком и полностью, облегченно выдохнула Варвара даже не представляешь, каково ощущать себя простым человеком. «Я совсем недавно был простым человеком», — напомнил я. «И прекрасно помню, каково это. Тебе тоже лучше не забывать, с чего ты начинала». Спасательная миссия была выполнена, так что мы переключились на другую работу. В первую очередь нам нужно было убедиться, что в этом тайнике хоть что-то осталось, определиться с тем, может ли оно быть ценным, а затем уйти стаса если ты получил контроль над этим местом, — задумалась Марина, — то, может, мы сможем как-то это использовать? Ну, не знаю, вдруг ты сможешь сделать наш штаб таким?» Тут уж я сбился с шага, и, как оказалось, через миг не один я. Варвара и Дреймос тоже с легким удивлением смотрели на нее. «Что?» — недоумевающе посмотрела на них лучница. «Это же интересная мысль!» «Настолько интересная, что я готова расцеловать тебя за нее!» воскликнула Чехова. «Стас, ты только вообрази! Ты же можешь взаимодействовать с проклятыми предметами? Так может...» «Не уверен, что получится», — сильно засомневался я в реализации такого плана. «Но ты же попробуешь», — промурлыкала она, приблизившись вплотную и почти повиснув на мне. «Может быть», — неопределенно ответил я, отводя взгляд. «Вот и славно», — удовлетворенно сказала Варвара, отлипнув от меня, а я устало покачал головой. А теперь вперед на поиски сокровищ, я уверена, что мы их найдем. Но, вопреки ожиданиям, вначале мы нашли вовсе не сокровища, а древние следы когда-то прошедшего здесь ожесточенного боя. Это место отдаленно напоминало храм, вытянутое с очень высоким сводчатым потолком и вытянутыми витражными окнами метров по пять в высоту, благодаря чему все помещение было залито дневным светом. Удивительно, но все окна были целы, и вообще само помещение практически не пострадало от времени. Все тут было завалено костями, оружием и сломанными доспехами, а еще множеством механических деталей. «Стас, это же те штуки, которые мы видели в хранилище Рагнарока!» охнула Марина, указывая на разломанные конечности, разбитые стальные панцири и маски. «Очень знакомые панцири и маски». Тут было по меньшей мере несколько десятков механических существ и втрое больше скелетов людей. Один из мертвецов сидел, прислонившись к крупному военному стандарту на котором был изображен символ нашей гильдии, который я вписал внутрь проклятой программы, или как еще можно называть эту штуку. Похоже на то, подтвердил я. Варвара тем временем наклонилась к одной из древних машин и внимательно осмотрела хотя различия все-таки есть, но определенно они относятся к тому же виду или серии, не знаю, как их называть». «Это создатели», — огорошил Ноздреймос. «Стоп, что?» — опешил я, взглянув на него. «Ты никогда не говорил, что создатели — это машины?» «А ты разве спрашивал?» — безразлично пожал он плечами и пнул валяющуюся неподалеку ногу. «Не посчитал эту вещь важной, знаешь ли». Я кинул древнее поле боя уже немного другим взглядом. Исходя из названия и коротких упоминаний о создателях из уст Дреймоса, мне почему-то представлялись кто-то вроде ангелов, слуги порядка, что желали сокрушить проклятых вестников, олицетворяющих хаос. Но теперь мое представление о мире сильно изменилось. Создатели — это машины. «Стас, мы должны забрать их с собой», — объявила Варвара. «Не думаю, что это хорошая идея», — покачал я головой. «Идея забирать в штаб эти машины мне почему-то не нравилась, вела от этого какой-то опасностью». «Ты подумай, возможно, это твой шанс найти Анэрис», — ударила по больному месту Варвара. «Раз это машины, их можно изучить, взломать. Ты представь себе, сколько удивительных вещей мы сможем из них вытащить. Ну а если не вытащим, то их всегда можно продать», — продолжила напирать она. «Варь, мне кажется, ты пытаешься откусить кусок больше, чем сможешь проживать», все еще в сомнениях произнес я. Но в чем-то она была права, в крайнем случае их можно продать. «Если у тебя получится что-то сделать с этими штуками, у этого могут быть последствия. Вдруг в них встроены маяки, и на этот сигнал придут другие?» «Мы будем действовать осторожно, Стас, обещаю. Но я не шутила насчет Анейрис». «Наш друг, судя по всему, не собирается помогать тебе с этим, но они, — указала она на части тел этих монстров, — могут помочь и, возможно, дать ответы на часть вопросов. Подумай об этом». Тут она права. Когда я встретился с Дреймосом впервые, то во мне возникла надежда на то, что я смогу найти Анейрис, но очень быстро понял, что ничего не выйдет. Дреймос пришел сюда за Хэсио и сам не знал, в каком из миров сейчас проклятый вестник. Заодно он, по сути, напрямую заявил, что миров несколько. Со мной бывший неумирающий был по той причине, что считал, что Хэсио сам явится за мной, собираясь отомстить. Я был приманкой, а он охотником, караулищем рядом с ловушкой. А Нейрис сама призовет Дреймаса на битву, когда настанет время, а пока он собирался убивать скуку, смотря мыльные драмы. Кто бы мог подумать, что древний воин с замашками психопата проникнется слезливыми историями в телевизоре. Даже в этот рейд его было сложно вытащить по той же причине, слишком увлекло. Хорошо, еще раз все обдумав, согласился я. В конце концов, она права, возможно, в памяти машин, если она, конечно, у них есть, будет то, что поможет мне выйти на Анейрис. Но будь осторожна. «По мне вы лишь впустую потратите время на эти железки, знаете ли», буркнул Дреймос, но в остальном не похоже, что он был сильно против. И это немного успокаивало. Если бы он заявил что-то вроде «Если вы включите эту штуку, то в ваш мир вторгнутся создатели, я бы уничтожил останки этих машин прямо тут». «А о битве, что думаешь?» спросил я у него, как у самого осведомленного об этом человека. Дреймас соглядел место скептическим взглядом, после чего пожал плечами. «Еще одна битва. Одна из тысяч, что были в то время. Не могу сказать, что именно случилось, но, видимо, каким-то образом создатели попали сюда. Была битва, но все умерли. Полагаю, что тот типу штандарта запечатал это место перед тем, как отдать концы. Обычная ситуация для того времени, знаете ли. Надо побольше расспросить себя о той войне» хмыкнула Чехова, запихивая одну из машин в свой пространственный карман. «Ты не надорвешься?» вздохнул я. «Да у меня все три камни на грузоподъемность». В качестве наглядной демонстрации она открыла слоты на правой перчатке и показала три зеленых камня. «Мой пространственный карман сейчас способен вместить по меньшей мере двадцать тонн крупногабаритного груза. Я подготовилась к такому заранее». На наших глазах Варвара закинула в пространственный карман всех создателей и даже их обломки, не оставив ни одной детальки. Видимо, она понимала, что после нас сюда может явиться кто угодно, и не собиралась отдавать кому-то другому тела создателей, являющиеся, по сути, нашей законной добычей. Пока она занималась этим, мы нашли, собственно, сам тайник, ради которого и возводилось это место. Он находился в помещении слева от стандарта и на первый взгляд не очень-то впечатлял. Тут находилось множество ящиков, поставленных друг на друга. Некоторые деревянные, другие из черного металла и явно запертые, а также несколько белых и тоже на замке. Первым делом я попытался открыть последние, но не смог. «Вряд ли мы все это вынесем», — вздохнул я. «Берите белые и черные», — пожал плечами Дреймос. Там оружие и снаряжение для офицеров. В остальном, ерунда для простых солдат. Оно нам не нужно. В вашем мире есть оружие получше, знаете ли». Пытаться вскрывать ящики после этого мы не стали, один за другим отправив их в пространственные карманы. Большую часть погрузила в свой Варвара, но несколько я взял себе. «Места еще хватает?» — уточнил я у нее. «Да, плюс-минус, но рейд, скорее всего, придется заканчивать. Создатели эти ящики...» Я заполнила больше половины лимита. Думаю, за день-два мы заполним остальное, плюс что-то можно выгрузить на машины из менее ценного. Пока мы грузили черные ящики, Марина вскрыла один из деревянных, и внутри обнаружились мечи. Хорошие крепкие мечи, но на этом все. Дреймас был прав, брать их с собой смысла не было. Сбыть их будет сложнее, чем трофеи с монстров бездны. «Эх, жаль добру пропадать», вздохнула Марина. «Ну да ладно». Больше ничего интересного тут мы не нашли, так что было решено уходить, но перед уходом я выполнил другую просьбу Варвары. Я забрал стандарт У меня не возникло проблем с тем, чтобы отделить его от тайника, при этом камень у нас под ногами задрожал, а помещение, где он стоял, стало более тусклым, словно солнце на улице затянуло облаками. Штандарт отправился в мой пространственный карман, а мы пошли на выход, и во внутреннем дворе крепости... Нас ждал крайне неприятный сюрприз, потому что мы столкнулись лицом к лицу с одним из отрядов Рагнарока.